А лестнице в рае возведенной на песке надежда стать когда либо истинно хорошим человеком подобно ведущей на небо лестнице стоящей на песке ступень за ступенью она вселяет все больше надежды однако реальности говорит об обратном представим себе в сжатом виде предыдущую главу в виде подобной лестницы чьи ступени ступени роста соответствующих стрессов куда ведет восхождение по такой лестнице Чем оно чревато? Первое. Желание быть хорошим. Это есть доброта. Положительность представляет энергию дерева. Человек, желающий быть хорошим, подобен дереву. Мягкий, легкий, теплый, емкий, легко поддающийся обработке и пригодный для любых нужд. Легко зажигается и быстро сгорает. Хуже всего то, что в отношении себя такой человек бесчувствен, точно деревяшка. Поскольку он такой теплый, мягкий, славный и хороший, то не подозревает об опасности. Понемногу растущая бесчувственность становится привычной. Более того, человек радуется, если у ближнего что-то часто болит, а у него самого это место не болит никогда. Результатом являются незаметно развившиеся болезни, возможно, безнадежно тяжелые, которые уже не умещаются в теле. Определенную роль в формировании бесчувственности играет медицина то есть научно обоснованное знание. Зацикленность на непогрешимости знаний не позволяет понять, что медицина видит и лечит только болезни. С точки зрения медицины тот, кто ощущает расположенные в собственном теле органы, является психическим больным. Иными словами, патология объявляется нормой, а норма — патологией. По-настоящему нормальным следовало бы считать наличие у человека столь чуткой нервной системы, что при малейшем отклонении в деятельности клеток, тканей, органов или системы органов человек незамедлительно ощущал бы это на клеточном уровне и смог бы сам себе помочь. Уравновешенность чутко реагирует на малейшее отклонение, будь оно позитивное или негативное. Оно говорит человеку, что «пришла, пора заняться собой», так как ты забыл, с чего начинается жизнь. Человек, занимающийся собой, знает, с какого конца подступиться к работе. В представлении умных людей четкое реагирование и сверхчувствительность это одно и то же. Сверхчувствительность или сенситивность, которая ощущает то, чего еще нет в наличии, объявляется вздором, знахарством, колдовством, сумасшествием, вместо того, чтобы ее использовать для решения проблем, пока еще не проявившихся на материальном уровне. Высвободив информацию, полученную от экстрасенса, Вы осознаете смысл сказанного им, и вам уже не хочется его усмеивать. Вы со страхом думаете о том, что могло бы произойти, если бы вы отмахнулись от его речей как от глупости. Энергия дерева способствует всякому доброкачественному росту. Доброта является собой растущую энергию. Ее не надо взращивать, она растет сама. Растет она от желания стать лучше. Сперва лучше самого себя, впоследствии лучше других. Свое превосходство необходимо непременно доказывать. Второе. Желание стать лучше. Это есть гордость. Гордость — энергия взращиваемая. Она не может дожидаться, когда же вырастет. Гордость — это стресс, который лишает человека способности мыслить и заставляет действовать. Гордость не дожидается, чтобы ее сформировали. Она формирует сама. Формирует материальные ценности, чувства, людей. Формирует себя и окружающих. При этом не заботится о том, нужно ли это или нет. Гордость обладает энергией камня. Энергия камня вызывает почечно-каменную болезнь и склероз всех тканей. Гордость человека подобна камню. Его бесчувственность холодна, сурова, тяжела, тверда, и потому его избегают. По этой же причине желание быть лучше и нежелание быть таким, какой я есть, выступают вместе. Многие люди с радостью объявляют, что желают стать лучше, но в то же время сильно злятся на собственную гордость. Страх велит человеку одновременно желать и не желать одного и того же. Так как подобное притягивает подобное, Человек, желающий стать лучше, притягивает к себе того, кто также желает стать лучше. В итоге сталкиваются два твердых камня. Ни один не собирается уступать другому. Почему? Представьте себе, что эти два твердых камня ⁇ я и вы. Если я вам уступлю, вы ощутите, что вы лучше, а я ⁇ я хуже. Потому-то я и не стану вам уступать. А разве кто-нибудь желает себе добровольной смерти? Для человека, томящегося в плену собственной гордости, не бывает середины. Он считает, что если он не хороший, значит плохой. Если он не оказывается лучше, значит он оказывается хуже. Если он не лучше всех, значит он хуже всех. Потому он и не уступает дороге соперникам. Он обязан победить любой ценой. Когда он выходит победителем, то становится добрым и великодушным к себе и к другим. Кстати, великодушие — это один из признаков гордости. Гордость властвует над человеком, как и остальные стрессы. Желая доказать, что я лучше, она автоматически доказывает, что ближний хуже. При этом человек может желать ближнему только хорошего, либо делать это и быть глубоко несчастным, что ближний ничего от него не приемлет. У гордости нет времени подумать, поэтому гордый человек не понимает, что таким способом ближний из гордости обороняется от позора. Гордость не угомонится до тех пор, покуда человек не окажется победителем, а ближний — побеждённым. Однако жизнь устроена так, что победитель проигрывает, проигравший оказывается победителем. В конечном итоге оба оказываются побежденными, ибо ни тот, ни другой не сумел остаться человеком. Оба желали стать людьми лучшего сорта. Гордость не успокаивается и в том случае, если находится кто-то, не желающий становиться лучше всех, поскольку знает, что другие лучше, и потому покоряется своей участи. Гордость способна раздавить покорившегося, точно клопа, поскольку ей угодно афишировать одержанную победу. Покорившийся человек унижает ее, а унижение она не терпит. Победа в поединке без участия противника позорит гордость. Для гордости существует лишь один ориентир — все выше и выше. Наша гордость не позволяет нам уяснить то, что, вызывая униженность и ненавидя ее, она ненавидит плоды своей работы, считая их однозначно плохими. Так мы начинаем порицать результаты своих поступков и дел, и стыдиться их. Чем выше уровень материального развития, то есть чем умнее и зажиточнее люди, тем вероятнее, что отношения подобных двух крепких орешков являются внутрисемейными. Варианты бывают различные. 1. Жена и муж, доказывающие свое превосходство. 2. Родители и дети, доказывающие свое превосходство. 3. Сестры и братья, доказывающие свое превосходство. Результаты зависят от того, делается ли это открыто или тайно. Открытая гордость считается недостатком. Тайная гордость считается достоинством. Первый. Жена и муж, чья гордость стремится доказать свое превосходство. Над гордостью супруга губят семью духовно, душевно, либо физически, либо в совокупности малейшая болезнь в семье указывает уже на победу чьей то гордости и чье то посрамление чем выше гордость тем большее число последующих поколений испытают на себе ее последствия к наиболее далеко идущим последствиям ведет презрительная гордость которая держит язык за зубами поскольку так можно выказать свое превосходство и никто не сможет этого мнения опровергнуть Муж и жена, доказывающие свое превосходство, не прекращают этого, пока не разрушится семья. Но и в этом случае они частенько не угомоняются, а продолжают превращать жизнь друг друга в ад. Если они доказывают свое превосходство в материальном отношении, в плане преуспевания, то победителем оказывается мужчина, потому что он является созидателем материального мира, и это ему удается лучше. Если же соперничество касается... Того, кто из них двоих лучше, как человек, то победителем выходит женщина. Она является созидателем духовного уровня, и ей это удается лучше. Как человек, женщина всегда превосходит мужчину. Часто бывает так, что когда женщина начинает сдавать свои позиции мужу, она делает ход конем, бросает его, и вот она уже и доказала, что как человек она лучше. Муж остался с носом. Его знания, сноровка и умение вести хозяйственные дела никому уже не нужны. Ни жене, ни детям, ни тёще с тестем, ни общим знакомым. Женщины с ликованием встают на сторону жены, а мужчины говорят «сам дурак, если не сумел быть мужиком». Причем говорят так только те, кто сам не умеет быть мужчиной. Будучи не в силах друг друга одолеть, родители берут на роль третейского судьи детей. Чтобы склонить судью на свою сторону — Каждый из родителей принимается доказывать, что как родитель он лучше. Ребенка вменяется в обязанность высказать свою оценку. А это для ребенка губительно. Ребенок, протестующий против этого, заболевает. Ребенок, делающий навязанный ему выбор, теряет второго родителя, по крайней мере духовно. Доказывание превосходства своих человеческих качеств вредно влияет на голову, особенно на головной мозг. Глава повреждается также у того, кто предпочитает покориться гордости ближнего. Почему? Потому что он жертвует собственным умом в угоду уму ближнего. Он провоцирует ближнего высмеивать его умственные способности. Люди гордятся как хорошим, так и плохим, ибо кто считает плохое хорошим, тот гордится плохим. Например, самопожертвованием. Если человек является просто человеком, он начинает жизнь с себя. Если человек является хорошим человеком, Он начинает жизнь с других. Чем лучше он желает быть, тем более помышляет только о других, беспокоится за них и все ради них делает, полностью от себя отрекаясь. В это выходит, что особенно хороший человек приносит себя в жертву с особенно великим энтузиазмом и обрекает себя на такие же страдания. Кто осознанно превращается в раба, желая любой ценой доказать свои доброжелательность, лояльность, верность, любовь и так далее, Тот зарабатывает рак головного мозга. Почему? Потому что, вступив в брак, хороший человек начинает замечать отрицательные качества супруга и принимается доказывать всему миру свою положительность. Ему стыдно признаться, что он ошибся в выборе. Он не сознаёт, что в супруге видит собственные скрытые недостатки. Если позор для него страшнее смерти, он стремится развить в себе положительные качества с тем, чтобы те же качества развились в супруге, и, возможно, чтобы репутация всей семьи возросла. Он придумывает все новые и новые варианты, что усугубляет его непритязательность и самоотречение, поскольку он посвящает себя семье. Он радуется, когда супруг откликается на его благие устремления, однако не замечает, что радость раз за разом приобретает свойство злорадства. Он преодолевает сопротивление супруга своей благостью и не догадывается, что тот сопротивлялся потому, что все это было ему не нужно. Если супруг боится его огорчать, то супругу и впредь придется принимать от него жертвоприношение. Жертвенный человек, если в семье не приемлют его чрезмерной положительности, переносит афиширование своей непритязательности в круг друзей либо трудовой коллектив, чтобы выполнять любые желания окружающих. Чаще всего это оказывается обременительным, и он приходит домой поплакаться — Но покуда урок самопожертвования не будет им усвоен до конца, он будет продолжать приносить себя в жертву. Он стремится к всеобщей любви и признанию своей положительности, и цель эта не дает ему покоя. Стремление зарекомендовать себя с лучшей стороны в трудовом коллективе зачастую оборачивается скрытой местью в адрес собственной семьи, которая не желает блага. Во всяком случае, жертвенному человеку так кажется. Заболевший член семьи как будто доказывает преисполненному гордости родителю, что не желает никакого блага, и это родителя страшно злит. Он может обрушить на хронически больного ребенка поток жестоких, больно ранящих слов, отчего ребенку становится тем хуже, чем лучше он хочет быть. В следующий миг родитель, возможно, будет проклинать себя за сказанное, однако через некоторое время ситуация повторится. Больной ребенок, а он является зеркальным отражением больного отношения родителей к жизни, может поэтому проболеть всю жизнь. Родитель, желающий похвалиться своим чадом, лишается такой возможности. Его супруг, скорее всего, испытывает по этому поводу своего рода горькое торжество победителя, потому что болезнь ребенка — это в первую очередь следствие борьбы за первенство, ведущейся между стрессами обоих родителей. Чем сильнее торжествует победитель, тем большую горечь испытывает побежденный, и тем сильнее их взаимная кармическая ненависть, которая будет сопровождать их не одну последующую жизнь. Неважно, высказывают ли ее открыто или нет. Кто осознает, тот признает свое заблуждение и тем самым его исправляет. За другого он этого сделать не может. Если человек вынужден принимать от ближнего жертвы, он испытывает душевные муки и чувствует себя перед ним в неоплатном долгу. Зачастую такими страдальцами оказываются мужья, которые со всей нежностью и лаской уговаривают жену отдохнуть от хлопот. Особенно хорошая жена не применит обидеться на мужа за его заботу, даже если знает, что он прав. На самом деле обижается не она, а ее желание быть еще лучше. Желание проявить себя с лучшей стороны вынуждает браться за дела даже в том случае, когда человек безнадежно болен, и ему пора бы уже начать думать о себе. Во имя восстановления доброй репутации семьи человек способен посвятить себя семье без остатка. Он перестает жить собственной жизнью. Однако семейная проблема от этого не разрешается. Почему? Потому что посвященность святой цели превращает духовный свет в духовный мрак. Посвященность цели есть самопожертвование. Жертвуя собой во имя блага близкого человека, жене или мужу, и в голову не приходит задаться вопросом, а нужно ли это? Ближний не нуждается в жертвах, но человек, тем не менее, жертвует собой. Свалившаяся на него губительная болезнь разрушает семью, обрекая домочадцев на страдания. Состояние болезни — это своего рода возмездие семье за то, что она в долгу перед благодетелем. Неоплаченные долги тянут за собой возмездие. Семье посвящает себя лишь тот, кто воспринимает семейную проблему как позор для себя. Люди, восхищенные подобным отношением к семье, могут слагать дифирамбы, так как желают причаститься к такому духу. Однако в целом восхищение быстро затухает. Есть люди, которые ради семейной чести и гордости настолько посвящают себя семье, что ничего иного уже не видят и не слышат. Такое поведение вызвано подсознательным страхом. Не дай бог, люди узнают о позоре. Несмотря на это, жизнь, вы не снимает с нас позора. Он проявится в последующих поколениях. Стремление достичь цели, самоотречение и самопожертвования — все это энергии, которые следует высвободить муж для которого главная цель доказать свое превосходство истребляет дух семьи душевные болезни детей являются наиболее тяжкими последствиями подобного упрямства отца жена для которой главная цель доказать свое превосходство истребляет душу семьи семья разбегается рушится если суровые слова или суровая рука отца не позволяют домочадцам разбежаться они заболевают психически Супруги, не уступающие друг другу пальма первенства, принимаются доказывать свое родительское превосходство. По принципу, если собственных страданий недостаточно, пусть страдают и дети. На первых порах ребенок гордится одним родителем и стыдится другого. Впоследствии он стыдится обоих, причем чувство стыда губительно для самого ребенка, хотя причиной стыда послужили родители. Второе. Принципиально такую же разрушительную работу производит незатухающее соперничество между родителями и детьми за первенство. Стороннему наблюдателю это зрелище может показаться ужасающим, тогда как непосредственные участники в пылу борьбы ничего не замечают. Борьба продолжается вплоть до полного разрыва отношений, либо покуда один из сопричастных не покинет этот свет. Со временем, когда раны зарубцевались, Человек с холодностью отрекается от ребенка либо от родителей, потому как разве это ребенок или разве это родители? Бывают и такие родители, которые постоянно недовольны своим ребенком, причем по любому поводу. Ребенок уже с самого рождения ощущает себя помехой для родителей, лишним и вообще нежеланным. Ни один ребенок не ощущает чего-либо без причины, если его ощущение подкрепляется родительским поведением значит, он и в самом деле родился нежеланным. Ему приходится терпеть придирки и попрёки, покуда не наступает предел. Обычно это происходит, когда ребенок утрачивает надежду на то, что родители когда-нибудь полюбят его, и он решает отныне жить самостоятельной жизнью. Родители, уверенные в своем превосходстве, не согласны с этим, поскольку ребенок, не управляющийся с жизнью, стал бы для них позором. При одной лишь мысли, что общество начнет указывать на них пальцем, они бросаются стыдить ребенка, чтобы хоть как-то исправить положение. Ребенок, чьи чувства к тому времени окончательно умерщвлены, может, будучи в здравом сознании, поднять руку на родителей и умертвить их. Чтобы положить конец духовному убиению, он убивает убийц. Подлинные виновники получают по заслугам, а мнимый виновный садится в тюрьму. Родители хоть в чем-то довольны собой, не стыдят ребенка абсолютно во всем. Они стыдят его за то, что нравится ему, но не нравится им. Это значит, что они стыдят соответствующие чувства ребенка. В экстремальных случаях результатом может явиться утрата конкретного вида ощущений, вызванная омертвением нервов соответствующего органа чувств. Родители, чья гордость желает утвердить свое превосходство над детьми, ходят в победителях, покуда их дети маленькие. Пристижением ребенка родители позорят не его, а себя, но в этом они не признаются, даже когда заявляют: этот ребенок мой позор. Если в этой борьбе ребенка не добивают окончательно, духовно или физически, как человека либо как животное, то чем взрослее он становится, тем чаще оказывается победителем. Если, невзирая на это, ребенок желает выслужить любовь матери либо отца, либо их обоих, желает доказать, что он лучше, нежели считают родители, он может превратить в от собственную семейную жизнь. Он раздражается из-за любого пустяка, имеющего отношение к его родителям, вымещая свою злость на супруге, либо на том, кто подвернется под руку, поскольку не понимает причины своей злости. Если люди, вступая в брак, умели бы оставлять в прошлом проблемы своего детства, если бы они, будучи взрослыми, перестали воспринимать себя как родительских детей, то в их семейной жизни царил бы покой. Если родители не относились бы к детям как к своей собственности, они не мешали бы детям жить, и дети были бы счастливы. Обычно у ребенка расстраивается не один брак, прежде чем он сумеет вырвать родителей из своего сердца — до конца жизни нося в душе кровоточащую рану. Пример из жизни. Молодую, миловидную, образованную женщину, успевшую не раз побывать замужем, постиг кризис в очередном замужестве. Муж не желает более выносить ее приступов немотивированной злобы. Например, возвращается муж домой вечером. День прошел успешно, и в знак этого он приносит жене букет цветов. Жена тоже радуется. Ужин уже готов, и семья дружно садится за стол. За еду и завязывается беседа. Речь заходит о знакомой, и муж спрашивает, к примеру, что она по этому поводу думает. Неожиданно жена раздражается. Любое слово мужа лишь подливает масло в огонь. Позже женщина сама не понимает, от чего так произошло. Разгорается нешуточная ссора. У обоих терпение вот-вот лопнет. Я углубилась в проблему. Выяснилось, что проблема заключается в стремлении женщины доказать своей матери, что она, ее дочь, лучше, чем думает о ней мать. Мать всегда относилась к ней критически, тогда как второго своего ребенка превозносила до небес и сдувала с него пылинки. Видимая причина такого поведения матери неизвестна. Правда, мать не раз заявляла, дескать, зря она родила дочь. Дочь родилась в трудную для матери пору. Та ждала сына, желая самоутвердиться. К тому же с сыном она связывала надежду на то, что с его мужской силой он в будущем изменит жизнь родителей к лучшему. Явившись на свет, вопреки родительскому желанию, дочь старалась по-рабски прислуживать родителям, но от этого было лишь хуже. А родившийся позже долгожданный сын не оправдал родительских чаяний. По сравнению с примерной дочерью, сын оказался посредственностью. Уровень образования дочери — Ее материальное положение и все прочее, что ценится родителями, были выше, чем у брата. Мать обвиняла дочь в том, что та считает себя лучше брата. Она не отдавала отчёта в том, что тем самым портит отношения между детьми, буквально навязывая ей уже созданную модель взаимоотношений. Желание женщины доказать матери, что она лучше, чем мать о ней думает, выросло до таких умопомрачительных размеров, что она раздражалась не только тогда, когда спрашивали, как поживает мать, но и тогда, когда речь вообще заходила о чьей-то матери. В слове «она» ей безотчетно слышалась «мать». Женщине невдомек, что желание утвердиться в глазах матери делает ее зависимой от матери, и эта зависимость будет продолжаться до тех пор, пока она не докажет матери свою полноценность. До сих пор женщина не знала, что самоценность доказать невозможно. Нередко отношения портятся еще и из-за бабушек, дедушек, которые носятся со своей добротой и благостью как списанной торбой. Одной из соперничающих сторон они нашептывают одно, другое другое, а детям еще и третье, из-за чего все испытывают против всех недоверие и злость. Когда человек отчаянно желает проявить себя с лучшей стороны, ему не хватает трезвого ума, дабы оценить костные принципы пожилых людей. Родители мужа или жены лишь подливают масло в огонь, поскольку также желают проявить себя с лучшей стороны. Третье. Соперничество между братьями и сестрами ужесточается по мере роста материального благосостояния и желания повышать свой достаток. Дети одних и тех же родителей могут стать друг другу самыми заклятыми кровными врагами, наносимые ими удары самые беспощадные, ибо, зная уязвимое место друг друга, Легко попасть прямо в десятку. Желая утвердить свое превосходство, человек без зазрения совести выставляет ближнего в позорном свете. Тот бывает настолько посрамлён из-за сущего пустяка, что умирает. Но и после смерти он не прощает обидчика. Для человека смерть сестры, либо брата, либо того, кто по духу стал для него сестрой или братом, воспринимается как вселенская трагедия, поскольку он желал этой смерти в душе. Он не понимает, почему в нем... Засела такая жуткая мысль. А засела она потому, что человеку стыдно из-за того, что он не сумел доказать своего превосходства над ближним. Мысль всегда приходит, чтобы сказать человеку, что ему необходимо прежде всего обдумать свою жизнь и лишь после этого действовать, если нужно. Соперничество между братьями и сестрами за первенство бывает тем беспощаднее, чем более неровно родители относятся к детям. Величайшая ошибка, которую могут совершить по отношению к детям их родители, это выстраивание детей по ранжиру. Следствием этого является пожизненная кровная вражда между детьми вплоть до кровопролития. Покуда в памяти сохраняется воспоминание о стыде, жажда мести передается из поколения в поколение, на которые ложится обязанность отомстить за несправедливость. В противном случае они не смогут дышать, потому что физическую жизнь и физическое здоровье человек имеет благодаря диафрагме, которая работает исключительно на энергии святости. Дискриминация между детьми является несправедливостью по отношению к тем, кого считают лучшими, как и к тем, кого считают худшими. Кто в сердце не почитает семью как святыню, того семья будет позорить. В той же семье, возможно, есть человек, который, вопреки всему, почитает семью как святыню, и его невозможно замарать грязью. Все остальные могут сильно этого хотеть, однако грязь к нему не липнет. В попытке испачкать его грязью люди выпачкиваются сами. Чистую душу замарать нельзя. К сожалению, в нашу эпоху такими незапятнанными являются в развитых странах дети с отклонениями в умственном развитии, как правило, врожденными. Чем сильнее стремление ко всему лучшему, тем сильнее священный гнев. Для человека, живущего в священном гневе, месть является святым делом, и он посвящает себя возмездию. Главное — опозорить ближнего, уничтожить его. Фактически же эта священная злоба направлена против самого человека, и она же вынуждает его жертвовать собой. Священная война против собственной персоны из-за своих грехов является собой самопожертвование. самопожертвование Это базовая энергия при нарушениях обмена веществ. Особенности последних зависят от специфики самопожертвования. Об этом мы поговорим в следующей книге. Чтобы вы смогли начать заниматься своей гордостью и стыдом, приведу некоторые признаки их наличия в теле. Белые депигментные пятна говорят о том, что в человеке уже не умещается гордость. Темные пигментные пятна говорят о том, что в человеке уже не умещается чувство стыда. Красные гемангиомы говорят о том, что в человеке уже не умещается жажда мести. Пигментированный нарост на коже говорит о том, что человек испытывает печаль из-за своего стыда. Зная энергетику данной части тела, можно определить, какого рода стыд и печаль терзают человека. Ребенки с красным родимым пятном иной раз говорят, что он родился с позорным клеймом. Что это значит? А то, что еще в конце предыдущей жизни жажда мести в нем была безмерно велика. Стыд из-за неосуществленной мечты означает, что среда, в которой человек жил в предыдущей жизни, относилась к возмездию как к святому делу, предмету гордости. Для уяснения этой ошибки ребенок выбирает в себе принципиально таких же родителей в жизни нынешней. Иными словами, Родители считают справедливым, чтобы преступление было наказано. Если родители осознают свою ошибку и принимаются высвобождать жажду мести, гемангиома у младенца мало-помалу исчезает. Бывает, что человек испещрен родинками, точно тетеревяное яйцо. Эти дети боятся срамиться и делают все, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. Они наверняка боятся темноты. Такого ребенка притягивают к себе родители, терзаемые страхом осрамиться. В избежании позора они были вынуждены стать умными, работящими, примерными, порядочными, словом идеальными. Когда рождается ребенок, они стараются воспитать его получше, чтобы он не остромился. То есть живут преследуя разум, несколько благих целей, одна лучше другой. Каждый новый член семьи находится в еще большем напряжении, так как обязан превзойти предыдущего. Если первенец испытывает желание быть лучше, то второй ребенок испытывает нежелание оказаться худшим. То есть второй, это тетеревиное яйцо, старается выполнить любое дело как можно лучше, чтобы не осрамиться. Поскольку все домочадцы стремятся к лучшему, получается очень единодушная семья. В семье все ладится, проблемы решаются сообща, и так, покуда дети не становятся взрослыми. Тогда выясняется, что у первенца, если это дочь, которая все делает на пятерку, чтобы быть первой, возникают проблемы в виде случайной беременности. У второй дочери, которая все делает на пятерку, чтобы не осрамиться, возникают проблемы в виде неспособности забеременеть. Эти проблемы они могут разрешить, высвободив гордость и страх осрамиться. Врожденная депигментация обычно выражается в альбинизме, отсутствие пигментации кожи и волос. Альбинос не выносит солнечного света, поскольку солнце выводит безжалостно наружу потаенную черноту. Покатые плечи и длинная точно у жирафа шея указывают на то, как сильно человек желает быть первым. Жираф олицетворяет энергию гордости. Стыд представляет собой энергию черепахи. Горизонтальные черепашьи складки на укороченной шее указывают на то, сколь велик стыд вынуждающий втягивать голову под панцирь самозащиты, то есть под личину бесчувственности. Потому женщины больше стыдятся, хотя и неосознанно своей морщинистой шеи, нежели морщин на лице.